Глава 3. Тренировочный лагерь продлился до воскресенья, и по его завершении можно было с уверенностью сказать, что все цели поездки выполнены. Но кроме полезных дел, вроде получения дополнительного бойцовского опыта с разными по силе противниками или завязывания близких отношений с перспективными аристократами, я просто хорошо отдохнул с друзьями. Перед отъездом в аэропорт в воскресенье вечером у нас с ребятами сложился разговор о возможном повторе сего мероприятия. Уж очень хотелось мне укрепить дружбу с Шереметьевым. Ведь скоро парень уйдет с головой в обучение на золотом курсе. А затем и вовсе в армейскую муштру. Где нам его потом ловить? С русовым то проще. Арбузного лорда мы с Арвином встретим уже через два месяца на княжском съезде. После того, как я вернулся в Москву, моя жизнь пошла своим чередом. С того момента, как я стал младшим великим княжичем Тверским, дело у меня прибавилось. В первую очередь, потому что возможностей стало больше, и нужно было их все реализовывать. Кто-то скажет, что я мог бы плюнуть на свои докняжские проекты, а я отвечу. К Форгху на завтрак такое мнение. в Во обозримом будущем я планирую основать свой собственный род и сменить фамилию. Мне нужны личные активы. Вот их я и намерен взращивать. В Москве уже работают два клуба «Райские кущи». Еще два готовятся к открытию. Еще один чуть позже откроется в Твери. В направлении откровенных танцев конкурентов у нас до сих пор нет. Поначалу, когда первые кущи только открылись, некоторые самоуверенные аристократы пытались скопировать формат. Но я очень быстро стал оболенским, и все ретивые тут же свернули лавочку. Нужно быть как минимум княжеских кровей, чтобы открыто воровать идеи члена великокняжеского рода. Правда, два дворянских рода еще с февраля готовили помещение под клубы откровенных танцев, но в итоге были вынуждены сменить концепцию. У пути чемпиона дела тоже идут в гору. Он уже умеет прокладывать дорогу не только по карте Москвы, но и прилегающих к ней городков, входящих в состав московского генерал-губернаторства. Готовят карты Великого княжества Тверского и Казанского, княжества Выборгского и Новочеркасского, а также нескольких имперских городов. В планах, разумеется, сделать подробную карту всей империи. Естественно, с увеличением охваченных территорий увеличивается и количество заключенных рекламных контрактов. Хорошо, что разработчиков и программистов нам хватает, кроме тех, кто изначально трудился над проектом. К этому делу мы привлекли часть сотрудников из трофейной компании, доставшейся после стычки с боярами Никонскими. Примечательно, что другая часть сотрудников этой компании занималась подключением кабельного интернета. Крохотный провайдер по меркам Москвы. Но закрывать его мне было жалко. Все-таки заказы есть, клиентская база наработана. Так что решил понемногу расширять и выводить позже в отдельную компанию. Не столь гладко, как у остальных проектов, идут дела у моей швейной фабрики, которую мы переименовали из Никонки, в Золотой Рассвет. Дополнительные деньги в производство я вложил, штат расширил, в итоге вырос и объем производства. В принципе, стабильную прибыль Золотой Рассвет приносит. Многие дворяне рада представлять в своих бутиках продукцию оболенских. И, в общем-то, обычные вещи неплохо продаются. А вот мои новшества, топы и шорты, буксуют. Не готовы еще местные девушки к такому модному прорыву. Вот и думаем мы с Хорькиным над рекламой. Какой вариант будет наиболее эффективен? А то одних лишь фотографий моделей в журналах недостаточно. Приносит мне доход и лесодобывающая компания. Ух, сколько мы леса всего лишь за месяц из Сибири вывезли. А ведь всего лишь расчищаем площадку для строительства тайгиевой шахты и высокотехнологичного завода. Лес из Сибири мы вывозим в закрытых фургонах. И даже подчеркиваем этот факт на официальном сайте нашей компании. Мол, конкурентное преимущество. В наших фургонах есть системы просушки. Отчасти это правда. Съемное оборудование в самом деле имеется. Но все эти сложности нам нужны, конечно, не ради того, чтобы утереть нос лесорубам-конкурентам. А потому что в Сибирь за лесоматериалом наши дальномеры едут тоже, скрывая от глаз посторонних, пустые кузова.